Глава 16. Кровь от крови. Нериса мутила. Пошатываясь, она переступала по камню, старательно нащупывая башмаками края ступеней, надеясь не оступиться и не покатиться вниз кубарем, норовя по пути снести Лорана. Отталкивая ветки и раздвигая костеневшие корни, он прокладывал дорогу и предупреждал о провалах. Нериса никогда бы не признала этого вслух, но она была ему благодарна. Сила снова оставила ее в самый неподходящий момент — и она, как новорождённая, могла только махать руками и орать. Нериса была не способна почувствовать ни настроение коридора, ни шёпот корней, ни ворчание камней под ногами. Ей оставалось только понуро ступать по пятам за проводником. Оторвав глаза от земли, она сощурилась и посмотрела в спину Лорану. После всех злоключений он всё равно шёл с идеальной осанкой, широко шагая. Даже в грязной рубашке и порванном джеркене он смотрелся величественно и благородно на фоне гнилого коридора, уползающего в бесконечность. Почувствовав на себе взгляд, Лоран обернулся через плечо. «Видом любуешься?» «А тебя что-то смущает?» «Просто не хотел лишать тебя удовольствия». Он остановился, и Нериса настороженно замерла в паре ступеней от него, нахмурившись. «Что за безумные мысли клубились в его голове на этот раз?» Заметив озадаченность на ее лице, Лоран устало усмехнулся и отступил к стене. «Мы на месте», — сообщил он кивнув на открывшуюся взору дряхлую дверь, оплетенную корнями и лозами. С губ сорвался вздох. Нериса в нетерпении подхватила ненавистной юбки и торопливо спустилась по оставшимся ступеням ниже, протискиваясь мимо Лорана к двери. В толщине полотна был вырезан крошечный символ горы, наполовину утонувший в море. Нериса бережно провела пальцами по оттиску, а после торопливо навалилась на дверь. Но та едва дрогнула, оплетенная корнями. Когда старейшины были здесь в последний раз, если архив так захерел. Казалось, что он простоял запечатанным не менее 50 зим. Нериса отступила на шаг назад и села и ударила плечом в дверь. Но та сдвинулась лишь на миллиметр. Тогда ведьма ударила снова. Наблюдая за ее безуспешными попытками, Лоран помотал головой и оттолкнулся от стены, чтобы отвести от двери. «Все это, конечно, эффектно, но позволь мне», — предложил он. Насупившись, Нериса оттолкнула его руку. Она не могла колдовать, тряслись руки. Картинка перед глазами была мутной, но дверь она пока что была в состоянии открыть, и никакой мальчишка не смел указывать ей на слабость. «Кажется, я не просила об этом», — сказала Нериса, протискиваясь через коридорчик. Вверх над ней взяли гордость и жадность. Она хотела первой войти в старый архив и отдавать эту честь какому-то принцу совсем не планировала. Коридор был неимоверно узкий. Проталкиваясь мимо ларана она отдавила ему все ноги и, не без ликования, выслушала причитание. Сдвинуть его не удалось, не позволяло пространство, и когда вместо двери ведьма уперлась носом в грудь, поняла, что все усложнило. «Не скажу, что ты сделала только хуже, но такой расклад заметно усложняет дело», — заметил Лоран, склонив голову, чтобы не собрать макушкой все выступы в потолке. «Я бы справилась сама. Это ты полез куда не просят Как будто мне дверь открыть не по силам. Отодвинься!» «Куда? На тебя, что ли, залезть?» «Знаешь что?» Нериса пихнула его локтем и сделала шаг, но подцепила башмаком корень и споткнулась, всем весом падая вперёд. Она врезалась в ларана припечатав того к двери. Полотно под ними от давления протяжно скрипнуло и провалилось в пустоту. Темнота с жадностью проглотила незваных гостей, беспардонно ввалившихся в помещение. Нериса удачно приземлилась на мягкое, чего нельзя было сказать о Лоране. Он повалился спиной прямо на камень, прижатый к земле тяжестью ее тела. «Признайся, это и был твой план». Сдавленно протянул он у самого ее уха, заставляя резво отпрянуть. Нериса поднялась на все еще слабых руках и отползла, ничего не сказав в ответ. Не отставая, Лоран приподнялся на локтях. Застонав, он прижал руку к ребрам, но интерес поборол боль и заставил раскрыть шире глаза. В пещере было мрачно, но сквозь коридор полз тусклый свет. В легкие сочился затхлый пыльный воздух. Нериса закашлялась и помахала ладонью перед лицом, разгоняя пыльные тучи. Постепенно глаза привыкли к темноте, выхватывая из густой тени очертания ниши полок. Подобрав юбки, Нериса встала и выпрямилась. Колени ходуном качнулись слева направо, как колеса телеги. На тело навалилась немыслимая усталость. Сил не оставалось, но нужно было спешить. Почувствовала ли галин взлом архива. Как скоро она расскажет об этом остальным старейшинам? Сможет ли Гилмар их задержать? — У нас мало времени, — проговорила Нериса, легонько поддев ногу Лорана ботинком, стараясь поторопить. — ты учтиво, — отозвался он с земли, подбирая под себя ноги, чтобы подняться. Нериса бросилась к нишам, обшаривая их от края до края. Подобрав с пола два камня, Лоран нащупал на стене крошечный факел в кольце и высек искру. Вскоре помещение заполнил теплый свет, облегчающий поиски. Некоторые свёртки обращались в труху, стоило задеть их рукой. Другие казались недостаточно старыми. Нериса быстро пробегала взглядом по корешкам и символам, по запискам, пришитым к томам. Лоран просматривал кипы текстов правее. Нериса только и видела его белые руки с изящными длинными пальцами, бережно пробегающие по названиям и заголовкам. Вместе они спешно изучали стеллаж за стеллажом, просматривали свитки, фолианты, корешки и записки. Нериса второпя храняла многие книги, в спешке бросаясь к следующим. Она почти отчаялась, когда голос Лорана разрезал пыльную тишину. «Если я правильно понял твою мысль, мы ищем вот это?» — спросил он, снимая с полки оплетенную кожей книгу с ремешком. На лицевой стороне фолианта был выдавлен символ наполовину ушедшей под воду горы. «Да, это». Нериса бросилась к ближайшей низенькой нише и спихнула с нее все содержимое на пол, освобождая пространство. Она торопливо указала на поверхность, а сама зарылась руками в складке платья, выуживая из кармана книгу, что передал ранее Гилмор. «Не хочу, чтобы твои надежды так скоро разбились о рифе действительности, но у атхана был только один ребёнок, ведь так?» Лайран опустил тяжёлый фолиант на нишу и расстегнул ремешок на обложке. «Кого в таком случае ты хочешь найти?» «Кого угодно». Ириса опустил рядом со старыми записями относительно свежий текст. «Бабку, прабабку, мать, отца Адханы. Должен быть кто-то ещё». Если начать издалека, все прояснится. Чтобы узнать финал, нужно вернуться в начало. Мне Арина девятнадцать лет пичкала меня ложью. После того, как я узнал ее истинную натуру, вполне закономерно задаться вопросом «А что если?» «Логично», — заключил Лоран, складывая руки на груди. Он наклонился над текстом, глядя за тем, как руки Нерисы поспешно скользили по записям со страницы на новую, со строки на следующую. Она искала имена, стрелочки, пометки на полях. За многие годы чернила выцвели. Самые древние знаки поблекли и были непригодны для чтения, но Нериса напрягала глаза. Ей казалось, что минула целая вечность. Она перелистывала страницы, глядя то на старый дневник, то на новый. Возвращалась к записям, перечитывала строки снова и снова. Пока она изучала линии жизни, Лоран вернулся к поискам и просматривал на полках все, что могло пролить свет на устройство Нижнего мира и его обитателей, бесов, что норовили вот-вот пробудиться. «Я нашел кое-что полезное». Спустя какое-то время с раскрытой книгой в руках Лоран приблизился к старому столу, но Нериса мотнула головой, чувствуя, как с щек схлынула краска. «Не сейчас», — ответила она и ткнула пальцем в книгу. «Это куда полезнее». Лоран нахмурился, но отложил найденную книгу, переключаясь на находку Нерисы. Он подступил к ней почти вплотную и заглянул в тексты, скользящие под крошечными портретными зарисовками. Поджав губы, Нериса подняла на него хмурый взгляд, наблюдая, как два серых огонька скользят со строчки на строчку. Постепенно тёмные брови нахмурились, прокладывая на лбу морщинку. Лоран раскрыл рот, но Нериса не дала договорить, молча подсунув ему в руки свежие записи. Постепенно краска схлынула с лица ларана после вернулась на щёки, но снова сошла. Он отложил книги и уставился на Нерису. «Котлы и метёлки, что это значит?» «Без понятия». «Ну, ты ведь понимаешь. Мы всегда зовём друг друга братьями и сёстрами. уковина так заведено. В нашем укладе важна не только кровь, но и дух», — перебила Нериса. «Атхана была личностью скрытной, мне кажется. Она даже сама о себе не всё знала». «И что дальше?» — поторопил Лоран, опираясь бедром о столешницу. Нериса устало вздохнула и протёрла глаза ладонями. «Было бы всё так просто. Она надеялась найти в архиве ответ, но не такой, не этот». Ей показалось, что ноги ее сделаны из глины, и они едва справлялись с обязанностью удерживать тело. Никто не знал, что у Атхана был родной брат. Это старательно скрывали ото всех многие годы. Нериса обреченно уперла локти в столешницу, обхватывая голову руками. Почему все это скрывали? С какой целью? Сайрус и Ниарин знали об этом наверняка. Им была вверена в руки тайна существования Удулы. Раз эти двое были посвящены в тайну о ребенке Атханы, Вполне логично предположить, что знали и о родном брате. Учитывая планы посвященных, они как петь, дать умалчивали о нем, желая отрезать от матери все возможные нити к ответам. Пока личность его оставалась в тени, сложно было понять, что она из себя представляла. Но почему записи не обнаружили до сих пор Гилмор или Галин? С содроганием одраганием Нериса обнаружил ответы и на этот вопрос. Гилмор посвятил себя наставничеству. Его волновало не столько прошлое, сколько будущее. Нериса бы не удивилась, если бы учитель вдруг признался в том, что вообще не изучал здешних книг. Галин была в меру наивна. Она слепо доверяла не Арино, ее сердце принадлежало Сайрусу. Она была уверена, что он не обманет, не утаит от нее такой тайны. Как же она ошибалась. Впрочем, членам убежища путь в древний тайник был закрыт. Отсюда и гарантия сохранности правды. Архив простоял запечатанным полвека. Неудивительно, что тайны покрылись пылью и поросли мхом. Неорин и Сайрус предусмотрели все до мелочей. Они и те, кто хранил тайну до них. Лоран положил поверх старого фолианта дневник. По крайней мере, понятно, почему в новом томе записи ведутся не от начала. Ваша чокнутая наставница хорошо позаботилась о том, чтобы это сохранилось в секрете. И все равно я не пойму ход ее мыслей. Нериса подтянула к себе обе книги и положила указательный палец на свое имя, подняла выше к имени отца, от него к деду и скользила так, пока не уперлась в имя, стоящее на одной строке с именем Адханы. «Нериса». Начав издалека, Лоран придвинулся ближе и кивнул подбородком на книгу. «Что стало с твоими родителями?» Голос его звучал задумчиво, словно издалека. Взгляд Лорана напомнил глаза Бардаса, скрытые за толстыми линзами. Нериса недоверчиво глянула на него, но сдалась. Ей нужна была помощь, чтобы справиться со свалившимся на нее. «Одиннадцать лет назад Ниарин отправила их на Гринфорд», — ответила она. «Они пропали на землях твоего отца. Я долгое время думала, что кастер причастен к их исчезновению и могла думать так дальше, если бы не узнала, с какой целью наставница отправила их на остров первого короля-освободителя на самом деле. Мои родители должны были узнать о пробуждении бесов, но исчезли». Лоран раскрыл шире глаза. В серых угольках отразился свет от огня. Нахмурившись, Нериса склонила голову, пытаясь угадать, что за понимание сложилось в его голове. «Хитрая лиса». Лоран улыбнулся, но на его лице читался гнев. «Ты кого лисой назвал?» — спросила Нериса, угрожающе выпрямляясь. «Не, Арин. Она все рассчитала до мелочей». Лоран шагнул к Нерисе и указал на книги у нее под ладонью. «Твой род берет начало от брата Атханы. Значит, кровь твоего отца могла снять ее проклятие». Но мы уже чётко уяснили, что ваши старейшины не намерены были его снимать. Пришло время, грянуло проклятие, поэтому Ниарин отправила твоих родителей на Гринфорд. Она знала, что они не вернутся. Нет крови, нет решения, всё просто. Но оставалась ещё я, — подхватила Нериса. Поэтому следующий счастливый билет достался тебе, но ты вернулась на клык целая и невредимая, да ещё и со мной в придачу. Ниарин просчиталась с тобой, поэтому переключилась на меня. Гнильё. «Вот почему она велела забереть меня!» — процедила Нериса. Гнев клокотал в груди, норовя вырваться наружу. Усталость как рукой смело. «Она что?» — переспросил Лоран стальным тоном, но Нериса отмахнулась и ткнула пальцем в дневники. И все же вопрос остается открытым. «Если брат Атханы — прародитель моего рода, это не говорит о том, что я обладаю теми же силами. Атхана творила невероятное колдовство, я уверена, и ее брат тоже». Но я не унаследовала их способностей. Стало быть, какой может быть толк от моей магии? Как я могу повлиять на проклятие? Посуди сам». «Достаточно твоей крови». Лоран задумчиво подпер подбородок рукой. «Способность — это вторая составляющая. Тебе на помощь могли прийти тот же Гилмор и прочие маги Ковина. Помнишь, Сайрус сказал, что бесов усыпили совместными усилиями? Быть может, тут тот же принцип. Выходит, угрозу для неарины Сайруса представляет не столько сила, сколько моя кровь? «Я тебя не первый день знаю», — подметил Лоран. «Ты в целом представляешь угрозу, но мы говорим не об этом». Нериса не стала цепляться к словам, хотя её так и подмывала бросить дерзость в ответ. Вместо этого она торопливо подхватила обе книги. «Если я смогу убедить братьев и сестёр помочь, и мы снимем проклятие, то что делать с бесами?» «Ты уже решила эту загадку ранее. Их уже однажды усыпили, значит, раскрытую гробницу можно будет запечатать снова». Нериса задумчиво качнула головой, пытаясь соединить все факты. Голова предательски пульсировала, в висках стучала, но тело налилось силой. Усталость отступила, хотя энергии на то, чтобы банально поднять с пола камень, по-прежнему не оставалось. «Как ты это делаешь?» — нахмурилась Нериса, подняв глаза на ларана «Делаю что?» «Ты ведь строишь планы и сплетаешь всё на ходу. Это как-то бесовски, ненормально». «Так же, как и ты колдуешь, Нериса. Каждый из нас по-своему силён в чём-то». Она молча кивнула, глядя на всполохи света от факела, что тёплыми лентами играли на лице ларана Впервые Нериса получила все ответы на давние вопросы. Знание, как камень, разбило громадный витраж, не позволявший ранее взглянуть на пейзаж за окном. И вот Нериса смогла увидеть реальность за цветными стёклами, но душа трепетала от страха, что же последует за всем этим. Треснул огонь в факеле, вытягивая из темноты омута. «Нужно спешить», — напомнила она и шагнула прочь от ларана Он согласно мотнул головой и стянул со стола томик, который обнаружил на полке ранее, как вдруг тишину нарушил мерный хлопок. Шум слабых оваций заполнил маленькое помещение, окрашиваясь тихим смехом. Знакомым, но чужим. Нериса успела забыть, как при всей разнице они были похожи. Она выпрямилась и вздернула подбородок. Лоран инстинктивно шагнул вперед, заслоняя ее с собой, но прятаться за его спиной Нериса не собиралась. Шагнув к нему, она встала союзником плечом к плечу. «Самэль!» — процедил с наигранной любезностью Лоран. Голос его струился ядом. Младший сын Кастера замер в дверном проеме, облокотившись плечом о старый косяк. Мимо него в помещении уже протиснулись четверо стражей, как пить дать в коридоре топталось еще несколько. «Отец потерял тебя, брат?» — пожурил младший принц, театрально нахмурившись. «Поберег бы сердце старика, бессовестный!» «Забавно слышать подобные речи от человека, которому, в принципе, притит понятие совести», — заметил Лоран самаэлль побагровел на лице его дрогнули желваки раздулись ноздри его было так легко задеть за живое он напомнил обиженного ребенка, не получившего должного внимания выволоките их наружу приказал самь кивнув своим людям двое теневых стражей стремительно шагнули к нерисе остальные подступили к лорану через дверной проем протиснулись еще трое и поспешили к собратьям на помощь очередная попытка со стороны самэля продемонстрировать собственную силу. Нериса встретилась взглядом с Лораном. Глаза его горели огнем, он не собирался сдаваться вот так, не теперь. Его рвение было вполне понятно. Они были в шаге от решения общей задачи, оставалось совсем немного. Все не могло закончиться так. Сил на манипуляции землей у Нериса не оставалось, поэтому она резво подхватила с полки толстую книжицу и шустро запустила ее в морду первого стража. Не успев увернуться, он встретился лицом с кожаным переплетом, но второй оказался проворнее. Увернувшись от кулака, по-прежнему обессиленной Нерисы, он поднырнул под очередной замах и выпрямился за спиной, ловким движением обхватывая за торс и прижимая ее руки к телу. Тогда Нериса ударила его пяткой по сапогу и дернула назад головой, прикладываясь затылком по носу обидчика. Но страж терпел удары и, как бесчувственный чурбан, подволок ее к Самойлю, чтобы протиснуться в коридор. Позади скрипнул сломавшийся стеллаж. Закричал рыцарь. Нериса слышала удары и хруст старого дерева, Но она не обернулась, с вызовом всматриваясь в глаза Самоэля. Младший сын Кастера самодовольно вздёрнул голову и взял её за подбородок. Нериса дёрнулась, желая освободиться, но тот сильнее сжал лицо. «Ты выбрала не ту сторону!» — хмыкнул он. «Я сторон не выбираю. Согласилась бы тогда помочь мне. Не терпела бы такое унижение сейчас!» Самоэль руки с угрозой прошипел из глубины зала Лоран. Нериса вырвалась из схватки Сэма. Хотелось плюнуть идиоту в лицо, но он и этого был недостоин. Нериса отвернулась, взглянув в недра пещеры. Держала рано по обе стороны, четверо стражей грубо заломили его руки за спину. По подбородку юноши лилась кровь. Из носа бежали тонкие багряные струйки, но глаза горели той же звериной ненавистью и решимостью. «Ты не в том положении, чтобы просить о чем-либо», — деловито заметил Самойль. «Но и ты еще не в том положении, чтобы мнить себя королем!» Лоран сплюнул сгусток густок крови под ноги ближайшего стража. Задетый и раздувшийся от унижения Самойль мотнул головой, и крупный теневой страж сел и ударил старшего сына Кастера под дых кулаком, заставляя согнуться пополам. Нериса прикрыла глаза и отвернулась. «Ну ты идиот!» — бросила она в лицо Самойля, сотрясаясь от злости. Мальчишка насупился и сжал челюсти. Скинув руку, он наотмашь ударил Нерису по щеке, по коже разлился огонь. «Следи за словами, мразь!» — процедил он, выше задрав подбородок. Холод пробирал до костей, остервенело, терзая кожу грубым касанием. Но дрожала Нериса не поэтому. Сложив руки замком перед собой, Нерин почтенно склонила голову перед Самэлем. Галин и Сайрус последовали ее примеру. Слишком поздно Нериса начала понимать, что происходит. Старейшина сделала шаг навстречу младшему сыну кастер и растянула губы в недружелюбные улыбки. Не распознать подвоха мог только Сэм. «Ваше высочество, как и уговаривались», — проговорила она, метнув высокомерный взгляд на задержанных. «Беглецы. И я вверяю их в ваши руки. Гнильё». Нериса стиснула челюсти и дёрнулась вперёд, желая вцепиться лисе в лицо. Но стражники крепко связали её руки за спиной толстой верёвкой и держали подле себя, не позволяя отойти и на шаг. Значит, теперь Ниарин водилась с младшим сыном Кастера? Ловко же она тасовала события. Искусная обманщица, подлая змея. Как Нериса не заметила этого раньше. Она захотела придушить наставницу на месте. «Оставь», — вполголоса посоветовал Лоран, пытаясь выкрутить руки из сети верёвок. Нериса никак не могла свыкнуться с мыслью, что он без затруднений улавливал изменения в ее настроении еще до того, как она сама успевала это понять. От этого пробирала новая волна злости. «Пусть не мечтает», — процедила Нериса, метнув взгляд на Лорана. Кровь запеклась у него на подбородке и у носа. На рубахе застыла багряная корка. Он дышал тяжело и прерывисто, выдыхая сквозь сжатые зубы. Нериса не видела деталей произошедшего в архиве, но догадалась, что Лорану могли сломать ребро. Глаза его уже не метали молний «Двор Кастера благодарен вам за помощь, неарин ответил Самуэль и довольно качнулся на пятках. Нериса не удержалась и закатила глаза. После стольких лет скитаний и пряток ведьмы открыто заявили о себе Кастеру. Это было безрассудно и глупо, и Нериса сочла бы это ошибкой, не узная она так скоро натуру наставницы. Неорин ни за что бы не пошла на риск просто так. Она прознала о побеге карманного принца и ведьмы с ценной кровью, Но как могла их удержать? В подобной гонке без союзников было никак, и Неорин грезила местью. Выбрав риск, она нашла ему оправдание. Но кто мог помыслить, что ведьма огня изберет в союзники самаэля Мальчишка был глуп. Он позволял вертеть с собой, охотно поддаваясь воле колдуньи. Мерзавец добровольно накинул на шею удавку и даже не догадывался, что уготовила Неорин. В груди риса кольнула. Разве она сама была когда-то другой? Образ уважаемой, обожаемой наставницы рассыпался в ее глазах, как замок из песка, смытой волной. «Как ты нашел их, Сэм? Давно у вас уговор!» — просипел Лоран. Высокомерно смерив старшего брата прищуренным взглядом, Самоэль деловито махнул рукой. «В погоне за твоей головой я обнаружил нечто куда более ценное. Охота за братом помогла мне открыть колыбель давно почившей магии». Выдержав паузу, Самоэль продолжил с нахальным оскалом. «Ведь мы сами пошли навстречу, видишь ли? Имея общую цель, мы способны на многое. Но когда нас объединяет общий враг, для нас не существует препятствий». Раздался громкий смех, заставивший Нерису напрячься. Она удивленно взглянула на ларана дерзко усмехающегося в лицо Самойлю. «Ты так наивен!» «Наивен я? Разве? Кто из нас двоих в цепях?» — хохотнул Сэм. «Как ты узнала Клыке?» грубо перебил Лоран, от смеха, в глазах которого не осталось и следа. «Ох», — протянул Сам — «это самая интересная часть. Знаешь, о конечном пункте твоего пути кое-кто проболтался». Юноша демонстративно вскинул руку и звучно щелкнул пальцами. Нериса услышала, как захрипела в груди у ларана Она сложила губы в тонкую нить, когда Сэм опустил руку, и полк теневых стражей расступился выводя на поляну Алиру. Ближайшие стражи грубо толкнули девушку, заставляя упасть на колени. Служанка повалилась на жухлую траву, но продолжала высоко держать голову. Щеки ее блестели от слез, глаза горели синим огнем. Она выглядела измученной, но не сломленной. «Лоран, прости», — пробормотала Али разбивчивым голосом, срывающимся из-за слез. Нериса видела, как злость на лице ларана сменилась тревогой и яростью, Он шагнул, было к Алире, но стражи туго натянули веревки, заставляя его остановиться. Наблюдая за братом, Самоэль рассмеялся недобро, ядовито. «Глупая служанка не выдержала вида банальной пытки. Ей стало невыносимо наблюдать за муками славного Бивана и юного Ренфрида. Удивительно, на какие безрассудства толкает привязанность!» — хмыкнул Самоэль. «Что ты сделал с ними?» — прорычал Лоран, яростно извиваясь в веревках. — Ничего существенного. Пока что. Они будут доставлены ко двору и прилюдно казнены, как изменники короны. Впрочем, я не удивлюсь, если следующим на эшафот пойдешь ты. — Неужели ты упустишь возможность лично меня прикончить? Лоран выгнул бровь, и Нерисе захотелось ударить его по голове, чтобы не давал младшему брату подсказок. — В этом больше нет необходимости, — недобро ухмыльнулся юный принц, поворачиваясь к брату спиной, чтобы демонстративно обратиться к старой ведьме и ее людям. Вы вместе с представителями вашего Ковина прибудете со мной ко двору Кастера, чтобы покориться воле короны». «Разумеется, ваше высочество», — промурлыкал Сайрус, расправляя плечи. За спиной его неуверенно мялась Галин, бегая по полчищу теневых стражей оленними глазами. «Но где был Гилмар?» Нериса нахмурилась, пытаясь соединить нити головоломки посвященных. Что они замышляли на этот раз и как нашли общий язык с Амейлем? В толпе засуетились. Синевые стражи расступились пропуская широкоплечих Санти с Юраем. Девушка подталкивала в спину Залию со связанными кистями. Юрай подгонял долговязого Бардеса. Нериса вскипела от увиденного. К лицу прилила краска, вены набухли. Очередное предательство? Новый обман? Нериса сжигала глазами близнецов, не ожидая выпада с их стороны. Но вдруг перехватила взгляд Санти. Девушка едва заметно подмигнула. Залия повела ладонью, предупреждая. Нериса нахмурилась, медленно понимая их замысел. неарин мы перехватили беглеца», — доложил Юрай, легонько подтолкнув Бардеса в спину. Путаясь в полах мантии, юноша откинул за спину собранный в хвост волосы и облил Юрая с головы до ног бранью. «Вы второй раз не справились с простейшей задачей», — процедила неарин Нериса догадалась, что наставница подозревала, будто бы воспитанница обставила беглецов и сбежала без их помощи. Это объясняло, почему посвященные все еще верили близнецам. Хитро ребята обвели Неорин вокруг пальца. Она по-прежнему считала их своими людьми, когда близнецы выбрали не её. Санти с Юраем вели двойную игру. Это было весьма осмотрительно. «Зачем вы привели Залию?» — прошептала из-за спины Сайруса Галин. «Она помогала этому!» Санти нарочито пихнула бардаса в спину. Худой библиотекарь пошатнулся, с носа его съехали линзы. «Осторожнее, дикари!» Заворчал он, и Нериса заметила, как напрягся рядом Лоран. Он не подозревал, что его друга держали союзники. Предупреждать его Нериса не стала. Незнание Лорана было только на руку и выглядело реалистично, обманывая Исамейля и Неорин. «Свяжите библиотекарю руки», — брезгливо буркнул младший сын Кастера, взбираясь в седло. К светловолосому юноше подступили два стража и натянули веревки. Но вдруг Барда стал сопротивляться, отталкивая от себя рыцарей. Нериса вскинула взгляд на Лорана, не менее озадаченного поступком тихого библиотекаря. «Прочь!» — ругнулся Бардас, отталкивая теневых стражей. Он так остервенело рвался и боролся, что образ юнца в руках наемника из прошлого легко потерялся на фоне нового библиотекаря, гордого и непокорного. Что заставило его так воспрянуть? Дыма без огня не бывало. Это Нериса уяснила давным-давно, когда тайком выбиралась на поверхность клыка и выискивала следы теневой стражи. В одно случайное мгновение из рукава Бардаса выскользнул небольшой томик, и он потянулся к земле. Юноша резво перехватил книгу в полёте и бережно прижал к груди. Нериса обратила внимание на то, как залия обречённо прикрыла глаза. Без раздери. Это была книга из архива, содержащая в себе что-то особенно важное, если библиотекарь так в неё вцепился. От внимания самая ли не укрылся поступок тихого юноши, и он вытянул руку, указывая на тексты. «Принесите мне книгу». — приказал он. Нериса видела, как задергался глаз арин когда она опознала название на корешке. «Нет! Отойдите! Прочь!» Бардос отбивался от стражи, прижимая записи к груди, как матерь-ребенка. Он неистово цеплялся за книгу, сжимая ее длинными пальцами. «Отберите ее, наконец!» — заорал на беспомощных рыцарей Самойль, и теневые стражи подчинились. Один ухватил Бардоса за плечи, второй вцепился в книгу, но и так библиотекарь не сдался. «Назад!» От натуги прохрепел Бардас, и тогда Лоран не выдержал и дёрнулся к нему. «Бардас, отдай им книгу!» «Лоран, ты не понимаешь?» «Довольно!» — проорал Самоэль брыжа слюной. «Ты!» — он громко обратился к ближайшему от себя рыцарю. «Принеси мне эту книгу!» — процедил он стальным тоном. Страж покорно кивнул и тяжёлой поступью приблизился к бардосу Двое теневых стражей по-прежнему держали юношу, оттягивая руку с зажатой в неё книгой, но библиотекарь не шёл на попятную. Лоран раньше остальных оценил ситуацию. «Бардос, отпусти ее!» — заорал он, но вместо этого библиотекарь затряс головой, и в следующий миг в воздухе блеснуло лезвие. Меч описал звонкую дугу и обрушился вниз. Раздался хруст, хлынула кровь. В одно мгновение теневой страж отрубил Бардосу руку чуть выше локтя. Конечность упала на траву, вместе с зажатой между пальцами книгой. Библиотекарь истошно завопил, хватаясь за культю, из рядов раздался вопль галин. Ириса обомлела, не в состоянии оценить реальность происходящего. Лоран ванулся к Бардусу, но его повалили на землю. «Самоэль, бес, раздери!» — зарычал Лоран. «Что ты творишь?» Четверо стражей с трудом удерживали его на месте. Они тоже натягивали веревки вокруг его тела. «На то воля короля!» — растянув губы в притворной улыбке, произнес Самоэль. «На то мое слово!» Взяв окропленную кровью книгу, Самоэль даже не удосужился раскрыть ее. Он победоносно прижал Томик к себе, натянул поводье, пришпорил своего коня. — Отправляемся на Гринфорд!